сорок46 Его негодование влекло туда, где, как зеркальное стекло, источник чуть струящийся, в котором язычник отражен, творивший зло. Эдмунд Спенсер, королева-фей Для Робин ночь прерывалась внезапными пробуждениями от целой серии тревожных снов она опять заснула за рулем или проспала и, примчавшись к галерею, обнаружила, что выставка Сетчуэлла уже закрылась. Когда в семь утра на ее мобильном телефоне прозвенел будильник, она заставила себя тут же встать с постели, приняла душ, оделась и, с радостью покидая безликую спальню, направилась вниз с упакованной дорожной сумкой, чтобы, поесть мюсли и выпить кофе в столовой с унылыми, слякотно-зелеными стенами. На улице было свежо, но пасмурно, холодное серебряное солнце пыталось пробиться сквозь тучу. Положив дорожную сумку в припаркованный лендровер, она пешком направилась в королевский курзал, где находилась галерея, в которой разместилась выставка с участием Сетчуэла. Слева был живописный парк «Джеффсон-Гарденс» и фонтан из розоватого мрамора, достойное изображение на одной из карт Таро Кроули. Его венчали четыре сосуда в форме створчатых раковин. Некую слабость, склонность потакать своим желанием. «Не уподобляйся Телботу», — одернула себя Робин. Прибавив шагу, она пришла в курзал заблаговременно. Здание только что открыли. От стеклянной двери отходила молодая женщина в черном со связкой ключей. Робин вошла и обнаружила, что внутри почти ничто не напоминает о питьевой галерее эпохи регенства. Пол был вымощен современной плиткой, потолок подпирали металлические колонны, В одном крыле пространства без внутренних перегородок размещалось кафе, в другом находился магазин, а напротив, за еще одной стеклянной дверью, Робин увидела галерею. Единственный зал, длинный, с кирпичными стенами и деревянным полом, был отведен под временную выставку местных художников. В нем сейчас находились трое коренастая женщина с короткой стрижкой и обручем на седых волосах, невысокий мужчина с видом побитой собаки, ее муж, как заподозрила Робин, и девушка, которая, предположительно, там работала. Голос седовласой Матроны эхом разносился по залу, как по манежу. «Яшу не говорила, что для Лонг-Итчингтона требуется направленное освещение». «Что тут можно разглядеть? Задвинули в самый темный угол!» Робин медленно прошлась по залу, глядя на холсты и наброски. Пространство временной выставки было представлено пяти местным художникам, но она без труда опознала работы Пола Сетчуэлла. Их выставили на самом видном месте, и они резко выделялись среди эскизов местных достопримечательностей, пейзажей и портретов, стоящих на автобусной остановке неприглядных британцев. В сценах из древнегреческих мифов извивались и скакали верхом обнаженные фигуры. Парсифона билась в руках Аида, увлекающего ее в подземный мир. Андромеда пыталась разорвать цепи, которыми была прикована к скале, а похожее на дракона существо поднималось из волн, чтобы ее проглотить. Зевс в облике лебедя оплодотворял леду, которая лежала на спине в камышах. Когда Робин смотрела на картины, ей припомнились две строки из Джонни Митчелл. «Когда я впервые увидела твои картины...» «Мне понравились те, что с женщинами». Только вот у Робин не было уверенности, что картины ей нравятся. Женские фигуры, частично или полностью ноги, все, как на подбор, оказались черноволосыми, грудастыми смуглянками. Образы были выписаны мастерски, но Робин усмотрела в них легкую похотливость. У каждой из женщин было одно и то же выражение безучастной покорности. сечел по всей видимости, отдавал предпочтение мифам, в которых описывалось пленение, насилие или похищение. «Потрясающе, правда?» — восхитился смиренный муж разгневанной художницы, изображавшей Лонг Итчингтон появившись рядом с Робин, чтобы рассмотреть картину полностью обнаженной Ио, чьи волосы развивались сзади, а на груди блестели капли пота. Она спасалась бегством от быка с мощной эрекцией. «М-м-м», — покивала Робин, а я вот все думала, приедет он или нет. Ну, пол-сечу». «Кажется, он говорил, что собирается еще раз сюда заглянуть», — сказал мужчина. — Еще раз? Вы хотите сказать, он сейчас здесь, в Англии? — Ну да, — несколько удивленно сказал мужчина. — Во всяком случае, вчера был здесь. Заходил проверить развеску. — Мне кажется, он сказал, что гостит у родственников, — вступила в разговор девушка в черном, радуясь возможности поговорить с кем-нибудь еще, кроме негодующей художницы с обручем в волосах. «У вас, случайно, нет его контактов?» — спросил Робин. «Или хотя бы адреса, где он остановился?» «Нет», — сказала девушка, явно заинтригованная. «Видимо, местные художники обычно не вызывали такого ажиотажа. Но вы можете оставить свое имя и адрес, а я, если он появится, передам, что вы с ним хотите поговорить». «Тогда Робин...» Проследовала за ней обратно в вестибюль, где с сколотящимся сердцем записала на обрывке бумаги свое имя и номер телефона, а затем пошла в кафе, взяла себе капучино и заняла место около длинного окна, выходившего на сады Курзала. С этого места были хорошо видны входящие в здание люди. «Может, опять заселиться в Премьер-инн и караулить здесь?» в Лемингтон-спа, пока не появится Сетчуэлл? Какое решение принял бы Страйк? Забыть о других делах агентства и остаться тут в надежде на появление Сетчуэлла? Но не стоит донимать Страйка вопросами в день прощания с Джоун. Робин попыталась представить, чем занят сейчас ее деловой партнер. Может быть, уже одевается, чтобы идти на отпевание? Робин За всю свою жизнь была только на двух похоронах. Ее дед по материнской линии умер как раз перед тем, как она бросила университет. Приехав домой на похороны, к занятиям она не вернулась. То событие помнилось ей смутно. Напряжением всех сил она сохраняла зыбкую видимость благополучия. И теперь под хрупкой, как яичная скорлупа, оболочкой – Воскрешалось странное ощущение бестелесности, с которым она откликалась на робкие вопросы перепуганных близких, знавших, что с ней случилось. Помнила она и руку Мэтью, которая сжимала ее ладонь. Он не отлучался, пропускал лекции и важные матчи по регби, чтобы только быть рядом. Другие похороны состоялись четыре года назад, когда они со «Страйком» После первого в ее практике расследования пришли на прощание с убитой девушкой и стояли бок о бок позади всех в безликом полупустом зале крематория. Это было еще до того, как Страйк согласился взять Робин на постоянную работу. Она, всего лишь временная секретарша, хитростью втерлась в его очередное расследование, а Страйк не стал возражать. Возвращаясь мыслями к похоронам Рошель-Анифат, Робин поняла, что узы, привязывавшие ее к Мэтью, уже тогда начали ослабевать. Еще того не осознавая, Робин увидела впереди нечто такое, чему желала сильнее, чем быть женой Мэтью. Допив кофе, она забежала в туалет, а затем вернулась в галерею. Вдруг Сечол вернулся в ее отсутствие. Но его нигде не было видно. По выставке слонялись редкие посетители. Больше всего внимания привлекали работы сеть Чуэла. Повторно, обойдя весь зал, Робин сделала вид, что заинтересовалась стоящим в углу старинным питьевым фонтанчиком. Весь в гирляндах и львиных головах он когда-то источал целительные струи курортных вод. За фонтанчиком находилось еще одно помещение, полная противоположность чистому современному залу. Восьмиугольное, сложенное из кирпича, с очень высоким потолком и окнами из брестольского синего стекла. Робин вошла внутрь. Здесь размещалась, сейчас или прежде, турецкая баня, напоминавшая маленький храм. В самой высокой точке сводчатого потолка находился украшенный восьмиконечными стеклянными звездами купол, с которого свисал фонарь. «Приятно соприкоснуться с языческим влиянием, ага?» В этом голосе сочетались утрированный говор кокни и легчайший намек на греческий акцент. Робин резко обернулась. Позади нее, твердо упираясь в пол ногами, точь-в-точь в, точь в середине этого хамама, стоял пожилой человек, в джинсах и ношенной хлопчатобумажной рубахе. Его левый глаз закрывала стерильная повязка, которая своей абсолютной белизной разительно выделялась на фоне кожи лица, коричневой, как старая терракота. Склокоченные волосы опускались на понурые плечи. В расстегнутом на несколько пуговиц ворот рубахи виднелись седые волосы. На темнокожей шее висела серебряная цепочка, а пальцы были унизаны перстнями с бирюзой. — Это вы, та юная леди, которая порывалась со мной переговорить? — осведомился Пол Сэтчелл, обнажив в улыбке желто-коричневые зубы. — Да, — ответила Робин и добавила, протягивая руку. — Меня зовут Робин Эллакотт. Взглядом, свободного от повязки глаза, он с нескрываемым одобрением пробежал по лицу и фигуре Робин. После рукопожатия он несколько дольше, чем требовалось, задержал ее ладонь. Но Робин, отстранившись, не переставала улыбаться и тут же полезла в сумочку за визиткой. «Частный детектив?» Одним глазом прочитав карточку, Сечел слегка помрачнел. «Принесла нелегкое? По какому поводу?» Робин объяснила. «Марго!» — потрясенно переспросил Сечил. «Боже всемогущий! Это было когда?» «Сорок лет назад!» «Почти!» — отозвалась Робин, пропуская горстку туристов, которые оттесняли ее из середины хамама, чтобы прочитать настенную табличку с его историей. «Я приехала из Лондона в надежде поговорить с вами о Марго. Если бы вы могли рассказать о ней все, что помните, это очень много значило бы для ее близких». «Во как! А много ли, по-вашему, я вспомню через столько лет?» — сказал Сядчон. Робин видела. Он уже почти согласен. Она знала, что в такой ситуации люди прежде всего хотят понять, Насколько информирован незнакомец, с какой целью на них вышел, и есть ли у них причины для беспокойства. А одиноким и неприкаянным охота поболтать. Им льстит, когда кто-нибудь готов ловить каждое их слово, вот как сейчас. Даром, что перед ней стоял старик. Его единственный глаз, холодный, блекло голубой, обшаривал ее тело и возвращался к лицу. Или попросту, Хочется всласть пообщаться с молодой женщиной, вызывающей симпатию. — Что ж, так и быть, — медленно проговорился Чел. — Не знаю, что смогу вам поведать, но я голоден. Давайте-ка вместе сходим перекусить. Я вас приглашаю. — Это просто здорово, но приглашаю я, — улыбнулась Робин. — Ведь это вы мне делаете одолжение, а не наоборот.